Глава 695. Атака на секту Чёрного Сита Манхау своим появлением сотряс небо и заставил содрогнуться землю. Когда по воздуху пошла чудовищная рябь, всё вокруг задрожало. Со свистом затормозившая боевая колесница расколола пространство, Отстоящего от стоящего в центре колесницы Манхау по воздуху расходились трещины. Теперь небо походило на огромное зеркало, по которому ударили кулаком. И хоть зеркало не разбилось в дребезги, всю его поверхность теперь целая сеть трещин. Но больше всех выделялся флаг о трёх в руках Манхао. впервые в жизни он намеренно высвободил всю его невероятную силу. Развивающееся полотнище затопило чернотой все вокруг, разделило небо на два мира, один — света, другой — тьмы. Стоило Манхау увидеть черный туман в секте черного сита и грандиозный цветок лотоса, как его глаза налились кровью. Он послал божественное сознание вперед, но лотосовая магическая формация и клубящийся в ней черный туман вместе создавали великую магическую формацию, которая полностью защищала горы секты черного сита. Это была совсем непростая магическая формация, даже несравненное божественное сознание Манхао не смогло пробиться сквозь нее. Секта Черного Сита! В ярости вскричал он. Его голос был способен прикрыть даже небесный гром. Его физическое тело находилось на пике отсечения души, а культивация — на пике второго отсечения. Впервые с момента достижения Вечного Предела он закричал, вложив в голос всю свою силу. Он надавил рукой на борт колесницы, и в следующий миг флаг о трёх хвостах воздух. Тьма ночи начала пожирать свет, пробираясь все ближе и ближе к громадному лотосу секты Черного Сита. Сначала задрожали небо и земля, а потом загрохотали взрывы. На мгновение показалось, что лотос обрушился, но потом он вновь восстановился. Судя по всему, огромную магическую формацию подпитывала ауру 100 тысяч гор. Из-за крика Манхау и столкновения флага о трёх хвостах с великой магической формацией началось сильное землетрясение. Звуки слились воедино, создав звуковую волну, которая разлеталась во все стороны, даже задев чёрный туман секты Чёрного Сита. Внезапно все ученики услышали разъяренный голос Мэнхау. Отдайте все и цен! Вторая его фраза прозвучала куда громче, чем в первый раз. Воздух наполнил оглушительный рокот. Лотос потускнел, а туман яростно вскипел. От его крика у всех учеников секты Черного Сита зазвенело в ушах. Красивые дворцы роскошные погоды задрожали, некоторые даже обрушились, не выдержав давления голоса Мэнхао. Ученики секты Черного Сита, сидящие на 99 горных пиках, пораженно уставились в небо. Трое стариков на первой горе вышли из медитации, их глаза ярко заблестели. «Отсечение души! Второе отсечение! Могущественный эксперт!» Переглянувшись, они окончительно убедились, что ситуация достаточно серьезная. «Мы активировали магическую формацию только на случай непредвиденных обстоятельств и для того, чтобы не дать другим сектам обнаружить, что здесь происходит. Откуда взялся этот незнакомец?» «Какая разница, кто он такой? Даже эксперт стадии отсечения души, вступив во владение нашей секты черного сита, будет вынужден склонить голову перед нами!» Трое стариков еще что-то пробурчали себе под нос, пока старик на третьем отсечении, наконец, не фыркнул. «Он даже не может попасть внутрь!» Презрительно выплюнул он. «Продолжайте растворять её!» Под аккомпанемент грохота снаружи сотни тысяч учеников Секты Черного Сита вновь приступили к переплавке, отчего из недр курильницы ударила яркий алый свет. Заточенная в ней женщина дрожащим голосом выдавила. «Он пришел». Снаружи магической формации Секты Черного Сита, рассверепевшая Манхау, еще раз взмахнула флагом о трех хвостах. Когда по воздуху просвистело полотнище, клубящая тьма обрушилась на магическую формацию Секты Черного Сита. Загремели взрывы. Великая лотосовая формация каждым своим поворотом опускала силу неба и земли. Эта сила была неразрушимой и казалась вечной. Сколько бы Манхао не пытался ее разрушить, она практически мгновенно восстанавливалась. После нескольких безуспешных атак Манхао ученики секты Черного Сита успокоились и сосредоточились на приказе своих лидеров. Растворение возобновилось. Старики у курильницы для благовония с презрительными ухмылками вернулись к переплавке, Причин для паники не было, защитная магическая формация была слишком могущественной. Ничто не могло ее разрушить, разве что эксперт на стадии поиска дал. Ни один практик стадии отсечения души не сможет пробиться сквозь эту магическую формацию, если, конечно, он не проведет несколько месяцев осаждая ее. Переплавка займет еще пару дней, после чего они смогут обрушить на незваного гостя объединенную мощь всей секты. От смерти его не спасет даже второе отсечение. «Смехотворные потуги!» – совершенно спокойно прокомментировал старик на третьем отсечении. Манхаус со своей колесницей рассматривал огромный лотос. С помощью флага о трех хвостах он уже по меньшей мере раз уничтожил эту проклятую штуку, но каждый раз, как он разбивал ее в дребезги, она снова восстанавливалась. Они собрали силу неба и земли со всех ста тысяч гор секты Черного Сита для подпитки этой магической формации. В действительности я сражаюсь не против формации, а против силы неба и земли 100 тысяч гор. Пока есть сила неба и земли, формацию не пробить. Если бы только я мог использовать хотя бы кроху силы поиска Дао, чтобы заставить магическую формацию достичь своего предела, сломать ее 10 раз подряд, чтобы духовная энергия 100 тысяч гор перестала справляться с нагрузкой, тогда-то мне и откроются ее слабые места». «Мне хватит одного такого места, чтобы полностью ее разрушить!» Манхау поднял руку и в манищем жести заставил флаг о трех хвостах вернуться к нему, Он начал виться вокруг него, словно черный плащ. Манхау коснулся борта боевой колесницы и послал в нее частицу бессмертного и техники «Бессмертный укажет путь». «К сожалению, у меня нет силы поиска Дао. Даже флаг о трех хвостах не может проделать прореху через эту самовосстанавливающуюся магическую формацию». «Раз так, пришло время пойти в лобовое!» Глаза Мэнхао безумно блеснули. Он не станет больше пытаться пробить формации дыру. Вместо этого он столкнется с ней лоб в лоб. Боевая колесница загудела, а с появлением магических символов в воздухе возникла стая готовых каток и зверей. Их скорость не поддавалась описанию. Боевая колесница превратилась в сияющую комету и уже в следующее мгновение обрушилась на лотос. Тот рассыпался на части, но практически в этот же момент начал восстанавливаться. Однако боевая колесница продолжала лететь вперед, словно острый клинок она вонзилась в лотос, не дав времени духовной энергии сотни тысяч гор напитать формацию. «Девятая жизнь!» – взревел Манхао. Его могучее тело вспыхнуло всей силой его культивации, хоть он еще и не достиг стадии поиска Дао. Без преувеличения можно было сказать, что Манхао был самым могущественным человеком ниже стадии поиска Дао. Бам! Боевая колесница пробилась на 300 метров вглубь. Под обступившим его со всех сторон гнетом Манхао дрожал, однако даже не подумал повернуть назад. Ничто не могло преградить путь его боевой колесницы, которая словно зверь пыталась вырваться из клетки. Чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось давление, внутренняя часть лотоса расшевелилась, Но, как и ожидалось, формация начала восстанавливаться. Сотня тысяч гор посылала в нее свою безграничную духовную энергию. Манхао указал перед собой рукой и прокричал ⁇ Заклинание демонов, восьмой заговор! ⁇ Да будет запечатана духовная энергия этой сотни тысяч гор! ⁇ С невероятным грохотом сотня тысяч гор содрогнулась, после команды Манхау боевая колесница рванула вперед и преодолела еще 300 метров. До клубящегося впереди черного тумана оставалось каких-то 600 метров. В этот момент землетрясение охватило сотню тысяч гор. Около тысячи пограничных гор раскололись, а потом и вовсе взорвались, не выдержав нагрузки от противостояния с Манхао. Образовавшийся в результате запечатывания из духовной энергии откат просто разорвал эти горы на куски. Когда в секте Черного сита начали рушиться горы, ее ученики немного побледнели. Трое стариков у курильницы прищурились, Один из них холодно хмыкнул и властно указал на Манхау рукой. «Десять тысяч учеников, отправляйтесь туда и построитесь магическую формацию! Если сможете убить его, убейте! В противном случае задержите его на три дня!» Группа из десяти тысяч учеников послушно поднялась в воздух и полетела через черный туман. Проникнув в лотосовую формацию, они скрестили ноги и задействовали свою культивацию, чтобы взять под контроль магическую формацию. Под их управлением лотосовая магическая формация начала вращаться и посылать пульсирующие волны убийственной воли. В следующий миг Манхао полетел целый рой острых, как бритва лепестков лотоса. Эти лепестки, словно смертоносный дождь, понеслись к цели. Не дав им приблизиться, Манхау с безумным блеском в глазах надавил на борт колесницы, приказав двигаться вперед, а потом широко взмахнул рукавом. С гулким рокотом развернулся флаг о трёх хвостах, 10 тысяч учеников задрожали и начали кашлять кровью. Мэнхау на колеснице спешно продолжил пробиваться вперед, одновременно с этим сражаясь с довещим гнётом формации. Этим рывком они покрыли еще 300 метров. Сейчас Мэнхау казалось, будто на него действительно давят совокупный вес сотни тысяч гор. Если так и дальше пойдет, совсем скоро они насмерть раздавят его. Что до бессмертного Цы, он больше не мог его контролировать а без него боевой колеснице будет крайне сложно преодолеть последние 300 метров. С ярким блеском в глазах Манхао без колебаний убрал колесницу в сумку и полетел дальше, полагая лишь на силу своего физического тела. Без колесницы давление сотни тысяч гор усилилось, Манхао дрожал. А когда из его тела послышался хруст, он был вынужден остановиться. Воодушевленные этим ученики одновременно выполнили магический пас, отчего лотосы, на которых они сидели, двинулись на Манхао, На ходу, соединяясь в огромную трехглавую статую шестирукого бога. Статуя выглядела невероятно опасной. Вокруг этой статуи кружились лотосы, да и сотворили ее сразу десять тысяч человек. Три головы повернулись к Манхао, а потом статуя указала на него всеми своими руками. Проваливай отсюда! прорычала статуя голосом 10 тысяч человек. Манхао хищно оскалился. Его жажда крови была сильна, как никогда. Но желание убивать стало еще сильнее. Девятая жизнь. Культивация второго отсечения. Вечный предел. Все это буквально пело внутри Манхао. Сжав руку в кулак, он пошел вперед. Один человек против великой магической формации 10 тысяч врагов. Пришло время тебя разбить!